Он летел долго, умиротворяюще свистел в стропах ветер, потрескивала ткань старого купола. Где-то внизу, стаей некормленных стервятников, пикировали жуткие типы с глазами убийц. Алик висел нелепой тряпичной куклой и пел. Без слуха и голос одной душой, громко и весело. Жил отважный капитан. Причем основной акцент приходился на слово «жил». «Бонзай!» — грянул сверху дикий вопль. Со свистом мимо пронесся огромный, быстро опознанный летающий объект. Альберта Степановича качнуло, словно от взрывной волны. Клим Распутин заходил на посадку, как настоящий экстремал, не раскрывая парашют до последнего. Длительный затяжной прыжок доставлял ему несравненные наслаждения. Приземление на лес прошло успешно, если не считать и гибели парашюта. Алик попал между деревьев. Он пробил завесу листьев и веток, мягко плюхнувшись на свое собственное посадочное место. Куполу повезло меньше, он не пролез. Соприкосновение с верхушкой березы положило конец его романтической биографии. Парашют героически погиб под противный треск рвущейся материи, так и не став накидкой для автомобиля. Альберт Степанович немного посидел, привыкая к земле. Потом, вспомнив инструктаж, перекатился в сторону. Затем в странный ритуал приземления входил в этот сложный элемент, было неясно. Но Патрашилов не собирался рисковать в тот самый момент, когда полет так благополучно завершился. Лямки, пристегнутые к разным частям Патрашиловского тела, натянулись. Едва он встал на ноги после виртуозно с грацией раненого бегемота, Выполненного упражнения, как разодранный в клочья весь истыком, звучно шлепнулся с березы на землю. Бывший парашют попал точно туда, откуда укатился Алик. О как! Восхищенно промычал он. Воистину мудрость Клима не имела границ, спасаясь от катастрофы на каждом шагу. Ноги дрожали в коленях, напоминая Альберту Степановичу о пережитом стрессе. он присел на сырую траву. Вокруг никого не было. Стыло дул ветер, мокро шелестели капли, пробивая у желтеющей листве дорогу к лужицам. Глухо урчал кишечник, протестуя против бурного образа жизни хозяина. Алику стало не по себе. Он посмотрел по сторонам, признаков разумной жизни не обнаружилось. Любимая песня сама слетела с губ в чуждое пространство леса. И никто ему по-дружески не спел, Потрошилов выпутался из лямок парашюта.